Голова 23 третья. Саша. «Похоже, что у меня все получилось. План сработал. На ура. А то, что после его исполнения меня рвало минут 10 Ну так это обыкновенный отходняк. Теперь Мирон в прошлом. Уже неделю не появляется на горизонте. Так что можно снова вернуться к своей устроенной жизни. Поругать Дашу за холодность к Кириллу, который вон из кожи лезет... Только бы завоевать ее расположение. Блеснуть знаниями на учебе, вернуться в модельную школу и даже выслушать Элю, которая вроде как влюбилась в Мишу и хочет стать по-настоящему его девушкой. По-настоящему, я полагаю, это без измен с его стороны. Ну и главное, попытаться восстановить равновесие в отношениях с Алексом. После взрыва, который, скорее всего, устроил Мирон, он резко изменился. «Стал отрешенным, перестал ложиться со мной в кровать. Нет, нет, Даша ничего этого не видела. Мы давно с ним договорились, что если даже что-то будет между нами плохо, она не должна этого видеть. В ее жизни больше не должно быть потрясений, ведь неизвестно, как это может сказаться на ее психике». Так что бережем, как можем, и надеемся, что ее бывший, Марк, не ворвется в ее жизнь, что забыл ее, что меня забыл Мирон. Вот так просто увидел жизненную подоплеку нашей жизни с Алексом. На следующий день я снова блокирую, подтираю все следы его существования, как если бы он был случайно пролитой лужей. Нет Мирона, сгинь Мирон, нужно, конечно, немного времени, чтобы выкинуть его из головы». Но я уверена, что это все скоро пройдет. Еще пару раз займусь сексом с моим мужчиной и намекну, что можно и поторопить свадьбу. Да, точно. Чем быстрее я окунусь в семейную жизнь по-настоящему, тем меньше у меня будет поводов вспоминать прошлое и купаться в нем, как свинья купается в луже. Именно с этими позитивными мыслями я выхожу в сентябрьский день из универа после дополнительных... Курсов по компьютерной графике. «Теперь я знаю, как рисовать в фотошопе плакаты. Обязательно найду фото Мирона и перерисую ему рожки». Саша, оклик Алекса пугает. Во-первых, он уже второй раз заявляется в универ без предупреждения. А во-вторых, вид у него словно после тяжелой битвы с драконом. Обычно весь идеальный. Сегодня он выглядит растрепанным. «Давай в машину». Он докуривает сигарету, кивая на свой новый БМВ. Поджигателя так и не нашли. Все видеозаписи с камер наблюдения, именно за этот час, волшебным образом пропали. А я думаю только о том, когда Алекс начал курить. Он вообще регулярно, нелестно отзывается о тех, у кого находятся хоть какие-то зависимости. Считает их безвольными и слабыми. И тут сигарета. Да еще и скурена за пару мгновений. «Первая ли?» «Ты глухая? В машину, говорю, садись!» Я болванчиком киваю и прыгаю на переднее, сложив руки на коленях, разглядывая новый Френч. «Иногда я хожу в школу маникюра. Им там нужны девушки для экспериментов. Это бесплатно, а значит, меньше траты денег Алекса. Телефон свой дай!» Требует он, как только садится за руль. Я даже немного стопорю, не понимая, что это за заявление. «Телефон? Реально туплю!» «Ты сегодня головой ударилась? Обычно ты более смышленая!» Тянет он руку, и я осторожно вкладываю гаджет, купленный им же. Не то чтобы мне есть, что скрывать, просто Валикса словно черт вселился, и я не знаю, как себя вести. Он быстро пролистывает ленту фотографий, сообщения, инсто, и явно, ничего толкового не найдя, буквально бросает телефон мне на колени, тут же заводит машину и газует, моментально набирает скорость и чуть не въезжает в фонарный столб. «Алекс, да что с тобой?» «Это я тебя хочу спросить. Ты знала, что он вернулся?» «Он?» «Мирон, Саша, Мирон. Или ты уже забыла того, кто трахнул тебя и выкинул как презерватив?» «Мне как будто поддых дали с ноги, причем обутой, в тяжелый военный сапог. Как они там называются?» Стало гадко, мерзко, воспоминания узлом скрутили внутренности, слезы потекли ручьем. Он обещал не напомнить, он клялся и божился, что забыл этот случай. «Есть только мы», — говорил он, — «только будущее имеет значение». И чтобы больше он не нарушал свое слово, не топил меня, вру чисто искренне. Я не знала о его возвращении, собственно, где нам встретиться, «Ты сам сказал, он бросил меня. А значит, ему нет до меня никакого дела, верно?» «Верно», — быстро отвечает Алекс, тут же усаживает меня к себе на колени и влажно целует, скользит языком в рот, а я отвечаю, как могу, стараюсь, но не могу выкинуть из головы дурацкую мысль. «Если Мирон вернулся, если любит, тогда почему уехал? Почему сказал те обидные слова?» После поцелуя в машине, я жду, что будет что-то еще. Но Алекс саживает меня и отвозит домой. Там он снова становится собой, милым, немного строгим отцом нашей девичьей компании. После не очень съедобного ужина, когда все расползаются по своим местам, я остаюсь мыть посуду, неожиданно звонит домашний телефон. Я даже сначала удивляюсь, так как обычно он молчит, да и кому звонить? В какой-то момент даже приходит мысль, что это Мирон. Но ерунда, с ним покончено, можно дышать спокойно. «Алло? Дашу можно?» Слышу мужской голос и пожимаю плечами, наверное, у Дашки. Опять телефон сел, и Кирилл не может дозвониться. «Даша, тебя!» Кричу я, и она топает и берет в трубку без задней мысли, а потом вдруг бледнеет. «Мне становится до жути любопытно». «Кто мог вызвать такую реакцию?» «А потом они обсуждают разваренные сосиски, и я окончательно теряю логическую цепочку!» «Это кто?» – опережает мой вопрос Алекс, когда она шумно бросает трубку на рычаг. Взглянув из своего кабинета, он ждет ответа, а я наблюдаю, когда шамнется. Собирается соврать. «Кирилл из больницы!» «Черт, а я забыла спросить, как он!» Недавно его избили какие-то уроды. Ноги сломали, но Даша о подробностях странно молчит. Она вообще последнее время не хочет касаться темы своего парня. «Почему не на сотовой?» «Почему ты меня допрашиваешь?» – ворчит Даша, упирая руки в бока, а я хмурюсь, пока убираю со стола те самые разваренные сосиски. Ну, задумалась, передержала. А вот сейчас мне жутко интересно, что происходит и почему Даша с Алексом ругаются. Впервые, наверное, за весь год. Прислушиваюсь, и по коже проходит мороз. Марк вернулся. Не просто вернулся, а начал активные действия по ее возвращению. Мне становится стыдно, что пошла на поводу у Алекса и сделала вид, что ничего о нем не знала. Не то, что он мог попасть в тюрьму, не то, что был в армии, Даша была уверена, что Марк бросил ее окончательно, исчез из жизни, а его, получается, прятали. Эти мысли вызывают новый шквал вопросов про Мирона. Может, и он также? Даже телефон беру, чтобы написать ему и задать прямой вопрос, но моментально меняю решение. Сама же его оттолкнула, чего поднимать только что улегшийся ил с дна озера». Убираю телефон в карман, продолжая слушать разговор на повышенных тонах. «Даша, ты слышишь меня?» Алекс опять далеко не шепчет. «Не разговаривать с Марком? Я поняла. Ты же на концерт собралась ехать. Вот и умница. Живи полной жизнью. Ты еще обязательно встретишь своего парня. Полюбишь, и будет все нормально. А что есть нормальность? Разве, будь ты нормальным, любил бы Сашку, которая даже сосиски сварить не может?» «Да боже, ну задумалась я, чего стрелки-то переводить?» «Ну блин, вопрос такой, правильный что ли?» И я прикладываю ухо к двери теснее, чтобы слышать ответ Алекса. «Сейчас он скажет, что любит меня не за то, что, а вопреки». «Это другое», – отвечает он, как будто отвязаться хочет. «Какое?» Саша не предавала меня. Слышу, и чтобы не крякнуть от удивления, прижимаю ладонь ко рту». Не играла, когда она влюбилась, честно мне об этом сказала. Запретила жениться. и Я был дураком, что сразу не поверил. И ты будешь дурой, если поведешься на слова Марка. Снова. Он разрушит все, что ты с таким трудом строила. Я отхожу от двери в немом шоке. Убегаю в свою комнату. Закрываюсь ванной. И пытаюсь сдержать крик. Потому что не могу поверить, что Алекс умеет так красиво врать так умело убеждать. Он говорит те же самые слова, которыми пичкал меня, когда я хотела от него уйти. Как только Даша выздоровела, убеждал меня, что я не нужна Мирону. Что даже если Мирон вернется, то все разрушит, а он будет только строить, защищать, оберегать, никогда не обманет. Так почему же сейчас мне кажется, что я покрыта липкой жижей лжи? Ерунда, верно. Алекс пытается уберечь Дашу, так как пытается уберечь меня. Настоящий отец, таким бы я, наверное, хотела видеть своего папу, но таким ли я хотела видеть своего мужа? Именно в этот момент прилетает смс от Джулиана, словно серп по горлу. Рекламная фотосессия назначена на завтра. 6. Не опаздывай. Другого шанса у тебя не будет».